Глава 16. Улан-Бояр – таково полное название города, в который мы направлялись. Красный праздник, если верить паутине. Мне почему-то лезут в голову бояре и прочие аристократы, а вот праздничным настроением в городке и близко не пахло. Знаете, в той самой постсоветской реальности, о которой я говорил раньше, монголами руководила компартия. Здесь же о коммунистах никто никогда не слышал. Правящие кланы Улан-Бояра подчинялись Сюгунату. Придорожный мотель, в котором мы остановились, располагался на отшибе, как и положено занюханной дыре. Степь лежала под снегом, у стен мотеля громоздились серые сугробы. Спорткар я остановил на площади в центре Улана. Сюда же мы с Ариной добрались на автобусе. Такеша и Виталик прибыли в точку рандеву на дирижабле, который развозил паломников по буддийским святыням. Для сенсея привычная схема. Когда дверь номера распахнулась, мы увидели скуластых странников в поношной одежде с посохами и четками в руках, оба улыбчивые, со смиренными выражениями на лицах. «Как добрались?» — спрашивает Арина. «Без приключений», — улыбнулся наставник. «Я так понимаю, блестители за вами гонялись». Смешно буркнул я. Такеша присел на краешек продавленного дивана. Привычным движением снял с плеч рюкзак, Сыроежкин направился к холодильнику. «Вы давно здесь? Что с едой?» «Мы оставили вам пару контейнеров с Суеваном», — улыбнулась Арина. «Только разогрейте в микроволновке». Суеван — это монгольская лапша с говядиной и овощами. Арине понравилась, а мне не очень. Там специй практически нет, мне же нравится, острая пища. Главное преимущество местной лапши — она очень сытная. Сыроешкин загрузил контейнеры в микроволновку. «И это все. «Про «На первом этаже закусочная», — сообщила Арина. «Они даже пиццы делают. И эти штуковины...» «Вроде чебуреков». «Хушуры», — блеснула и Такеши-сан. «Там рубленая баранина внутри. Много специй и чеснока». «Звучит», — признал Виталик. Пока разворачивался этот диалог, я заварил всем зеленого чая и начал разливать напиток по чашкам. В номере у нас кухни, как таковой, не было, зато электрочайник пришелся к месту. «Добро пожаловать!» — сообщил я. «В пункт самообслуживания мытищи!» Все поняли намек и принялись разбирать чашки. Тренькнула микроволновка. «Почему мытищи?» — удивилась Арина. «Перов!» Снова поразил мое сердце сенсей. Художник такой. «Русский?» — заинтересовался Сыроежкин. «Да, любил самовары и священников рисовать», — просветил нашего мексиканского друга сенсей. Между прочим, принадлежал к роду адептов воды. Воевал в Турции и чуть не погиб. А затем переключился на маринистику. Они даже с Айвазианом одного поэта в Крыму изобразили на берегу моря. Это он про Пушкина. В моем мире Айвазовскому помогал Репин. Сыроешкин выгрузил контейнеры. Один протянул харади, второй принялся вскрывать самостоятельно. Одноразовые палочки для еды были закреплены скотчем на боковых стенках коробок. Наставник закряхтел, разрывая запотевшую целлофановую пленку. «Надо поговорить о Токио», — заявил я. Валей. Разрешил Харада, добравшись до содержимого контейнера. Гильдии интересует?» «Не только. Я уже подготовил перечень вопросов, и теперь остается их сформулировать. Где мы отыщем целителя и оружейника?» «Это раз. Планируем ли мы вступать в гильдию перед началом расследования?» «Это два. Какие у тебя есть соображения по поводу врагов нашего клана?» «Три. И смогу ли я с ними справиться?» «Четыре. «Ах да. еще меня интересует, какого лешего они нас отслеживают, несмотря на купол тишины и прочие блокировки». «Так мы здесь на неделю засядем», — резонно заметил Сараешкин. Он уже вовсю наворачивал свою порцию лапши. «Не мешай», — вставила Арина, делая глоток из кружки. рю прав. Это важные вопросы». «Плюс один тебе в карму, девочка». «Что же, давай разбираться». Учитель подцепил палочками кусок говядины и отправил себе в рот. Мы расселись по разным углам комнаты, кто на стуле, кто на кровати или подоконнике, как Арина, врубив одностороннюю поляризацию. Как без этого? Я обдумал твои слова и пришел к выводу, что оружейника мы разыщем в Пекине. Так что маршрут нашего исследования меняется. Я удовлетворенно кивнул. А что с целителем? Тут сложнее. Хочешь достичь идеала, поезжай на Тибет. В Индии есть неплохие варианты. И на Кинаве, где твои палки придуманы. Это он про Тонфы. Хорошо, соглашаюсь с мнением опытного товарища. Оставим целителя на закуску и перейдем ко второму пункту повестки. Я считаю, авторитетно заявил учитель, что в ближайшие месяцы ты сравняешься со мной по уровню владения корректировочными техниками. Местами превзойдешь, то есть формально будешь вездесущим. Без учета взвеси, уточняю я. Без учета, с эфирной накачкой. А если применять взвесь? Еще полгода-год, и все равно повысишь ранг. Ты быстро учишься в боевых условиях, это не полигон какой-нибудь. Наша задача максимально развить причины и следствия в связке с мерфологией и дождаться открытия родовой способности. Чистого листа. Верно. Это козырь в борьбе с теми, кто нас преследует. Это козырь в борьбе с кем угодно, добавила Арина. Научить ты меня не можешь? С надеждой смотрю на монгола, уплетающего лапшу. Нет, ты же знаешь, я ограничен рангом. Знаю. Делаю очередной глоток из чашки. А что с гильдией? Как она поможет в расследовании гибели моего клана? «Никак. Повторюсь, туда вступают шиноби рангом не ниже знатока. Ты выполняешь это требование. Соответственно, можешь претендовать на членство и дополнительные ресурсы. К примеру, на целителей в разных городах и странах, на оружейные скроны или помощь с полицией. У нас есть свои гостиницы, накрытые артефакторными куполами тишины. Есть нейтральные комнаты для деловых переговоров, каналы трансграничных путешествий вне зоны видимости спецслужб. Поверьте, бонусы тебе пригодятся. Кроме того, если когти были заказаны корректировщиком через гильдию, тебе об этом сообщат. Без раскрытия исполнителей, естественно. Что сужает круг поиска. Ладно, задумчиво кручу в ладонях чашку. С этим разобрались. Ты уже говорил, что другие кланы шиноби вряд ли враждуют с когтями. Тогда кому мы перешли дорогу? кто нанимает убийц на протяжении всех этих лет и не дает нам шагу ступить. Я уже лет десять над этим размышляю, мальчик мой. Покровительственно улыбнулся Харада. На ум ничего не приходит. Слухи, конечно, разные бродят. И среди шиноби, и по сумраку. Выкладывай. Допиваю чай и ставлю чашку на прикроватную тумбу. С ухмылкой гляжу на сыроежке, на которой с пыхтением пытается одолеть чужеродные палочки для еды. В итоге к Виталику подходит Арина и показывает, как держать хитроумные приборы. Мы ведь не знаем, что пригодится. Ну, смотри. Такеша ловко отправил в рот кусочек говядины. — За год до твоего рождения Сендео озаботился артефакторикой. Весь клан тогда загрузил своих снабженцев задачами, нетривиальными, мягко выражаясь. — Приведи пример, — попросил я. «Пожалуйста», — пожал плечами Харада. «Мне, например, поручили раздобыть датчик отслеживания фамильяров». «А такие есть?» — заинтересовалась Ирина. «Есть», — подтвердил Такеши Сан. «Правда, слышали о нем единицы. Это даже не артефакт, а раритет». Четверть века назад церковники запретили технологию и зачарователи перестали проектировать подобные вещи. Все фамильярные датчики сняты с производства. Склады очистили, поставки приостановили. Думаю, ты понимаешь, как ответил черный рынок. «Они стали очень дорогими», — хмыкнул Сыроежкин. «Сечешь», — похвалил наставник. «Не только дорогими, но и опасными. Тот, кто их продает, не выставляет свой товар в магазинах магэлектроники. И в соцсетях не светится без надобности». «А как искать?» — опешил Виталик. — Через барык в сумраке, — ухмыляется сенсей. — Разные пути есть. Коллекционеры-фанатики, ренегаты баланса, подпольные аукционы. Запоминай, дружок, тебе пригодится. Сыроешкин деловито кивнул. — Вижу, втягивается, хочет освоить новую профессию. Похвально. — И со всеми заказами так, — продолжил Харада. Частные коллекции, равноценный обмен антикварные лапки, сумрак. «Папа боялся чего-то?» — решил уточнить я. «Мы всегда чего-то боимся», — резонно заметил Такеши. «Корректировщики образцовые параноики. Помимо церкви у нас обширный перечень врагов. Родственники тех, кого заказала гильдия. Влиятельные, надо сказать, родственники». «А что с полицией?» — поинтересовался Сыроежкин. «Им насрать!» — поделилась личным опытом Марина, имея в виду шиноби. «Мне невольно вспомнились погибшие спецназовцы, те, кого я расстрелял с помощью автобота. Выхода, конечно, не было, ты или тебя. Вот только на душе кошки скребут. Парни выполняли свою работу, у них остались семьи. И что, насрать?» «В бою, да. С угрызениями совести после схватки я умел справляться и в старом мире. «Волхвы моего ордена изначально бились не с тварями. Нашими противниками были вполне осязаемые маги спецслужб океанского противника. И этих ребят тоже любили жены с детишками. У них были родители и друзья. У нас, кстати, тоже». «Сэндео не давал пояснений», — ответил на мой вопрос Харада, «Как и твой дед. Что же касается слухов?» Говорят, Кайташи получил приглашение в Клуб Девятерых. Я отказался. Клуб Девятерых? — уточнил я. Его не существует? — хмыкнула Арина. Уверена? — прищурился Харада. Если не можешь что-то потрогать или понюхать, его не существует. А люди твоих взглядов встречаются часто. — Вы о чем? — смотрю на Бодигарда, потом на Сенсея. — Какой еще клуб? Я по уши сыт этими гильдиями, родами и кланами. Теперь еще и клуб. Не хватает разве что иллюминатов с рептилоидами. Городская легенда, — поморщилась Арина. Якобы. Не якобы, — с нажимом произнес учитель. Думаю, что хочешь, но следы их присутствия ощущали многие корректировщики. Чьего присутствие? Из последних сил пробую вернуть диалог в адекватное русло. Девятеро. Такеши воздел скрещенные палочки к потолку. Говорят, что они боги или полубоги, а может, просто бессмертные. Тайное правительство Земли. Велис. Когда же закончатся эти теории заговора? И у них есть клуб, говорю вслух, надевая маску серьезности. Да? подтвердил мои худшие опасения наставник. «Назовем это структурой влияния». «Божественный приказ!» — ляпнул Сыроежкин. Арена прикрыла рот ладонью, чтобы не засмеяться. «Я предупреждал, что это из области слухов», — обиделся сенсей. «Так вот, девятеро не то, чтобы правят миром. Они тонко направляют человечество по некоему... пути развития». Те, кого пригласили в клуб, исполняют божественную волю. Любые приказы, понимаете? Меняют реальность в угоду планам бессмертных, что, как несложно догадаться, противоречит доктрине церкви о едином и нерушимом балансе. Поэтому в монастырях и семинариях не признают клуб, а любые упоминания о нем приравнивают к ереси. Поднимая руку, останавливая Арину, и тихо произношу. Предположим, что девятеры реальны, и они прислали приглашение когтям? — Не к когтям, — мягко поправил Такеши-сан, — а твоему деду. Возможно, и отцу тоже, но это не точно. Они отказались, после чего стали выстраивать оборону. Клубу не отказывают. Факт известный. И что получают члены этого клуба, допытываюсь я? «Привилегии!» Харада доел лапшу, и я забрал у него пустой контейнер, чтобы выбросить в мусорное ведро. Долгую жизнь, крепкое здоровье, выпадение из любых юрисдикций, безграничные возможности. Сомнительные аргументы. Отправив контейнер ведро, закрываю секцию мойки. Абсолюты могут получить от обестайного правительства. «А как насчет причастности к управлению планетой?» — изогнул бровь Такеши. «Реальному управлению. С пониманием долгосрочных перспектив и знанием того, что может случиться в глобальном разрезе». «Слишком похоже на сказку», — пожимаю плечами. «Говорят, твой дед придерживался иного мнения», — возразил Такеши. «Он знал, что тех, кого пригласили в клуб, но получили отказ, Не оставляют в живых. Не стыкуется. Я вздыхаю, поражаясь наивной вере учителя в чудеса. Зачем вырезать целый клан? Ты, например, не знала связи отца и деда с клубом. Я даже родиться не успел. Аргумент, признал Харада, и ответ я пока не вижу. Что с другими слухами? Это уже мои личные домыслы. Изложи. Есть версия который хорошо объясняет происходящее. Такеши посмотрел мне в глаза. Борьба за наследие Друцких. Поясни. Странный холодок в области спины. Охотно. Такеши поудобнее устроился на диване. В свое время твоя мать была изгнана из рода, но это не лишало ее права на наследования по завещанию. Ежели Константин Федорович Друдский озаботился бы таковым, Тебя, как нам известно, лидер клана усыновил. В империуме несовершеннолетние наследники родов обязаны иметь опекуна в виде действующего лидера, чтобы распоряжаться финансовыми активами, ценными бумагами и прочими вкусностями. Руководить корпорациями и отдельными предприятиями тоже не получится. Рассмотрим гипотетический сценарий. Константин Друцкий умирает, тебе семнадцать. «Сыновья делят имущество по старшинству. Лидером клана становится Иларион Константинович. Он-то и будет распоряжаться твоей долей до...» «Когда там у тебя день рождения?» «Официально в июне». «До июня», — закончил свою мысль Харада. «Еще полгода примерно. А дальше? Мне становится интересно». «Карета превращается в тыку. Ты обретаешь самостоятельность» можешь присутствовать на корпоративных совещаниях продавать или дарить свою долю участвовать в принятии важных решений накладывать вето на сделки при наличии веских оснований медленно дорубаю а что будет если я умру при отсутствии жены и детей твоя доля переходит э -э. дай ка подумать ну сейчас никому просто увеличились бы доли остальных наследников. В случае же смерти Константина Друдского твоим опекуном становится Иларион. Но, по законам все того же империума, если ты умираешь в семнадцать, доля отходит младшему сыну Константина Федоровича». «Виктор Константинович», — тихо проговорил я. «Именно. И он серьезно усиливает свои позиции в семейном бизнесе. Важно соблюсти два условия. Первое, твой дед умирает до июня. Второе, ты тоже умираешь и как можно быстрее. Часики тикают. Дед Архимаг, замечаю я, убить его сложно. Если только не началась война, парировал Харада, с другим могущественным кланом. Белозерскими, да? Выдохни, Ярослав. Ты хочешь сказать, слова даются мне с трудом, что во всех наших бедах повинен Виктор Друцкий? Он убил моих родителей, охотился за тобой и даже организовал межклановую войну? «Куи прадост!» — блеснул знанием латыни сенсей. «Ищи, кому выгодно». Проблемы начались, когда Друцкий узнали о твоем рождении. А это произошло не сразу. Информацию, как я понимаю, добыл Кротов. На это он потратил шесть лет. Даже в те годы Виктор Друцкий обогащался, просто вычеркнув из уравнения твою мать. Думаю, дед озвучил на семейном совете свое решение включить тебя в число наследников по завещанию. Такое не оспорить. Я навел кое-какие справки и выяснил, что за минувшие десятилетия Друцкие трижды грызлись другими влиятельными родами, а одна твоего деда, неизвестные шиноби, покушались минимум четырежды. Выживал он благодаря Кротову и своим незаурядным способностям. Теперь сложи остатки головоломки. Серия покушений на тебя. белозерский слив информации приказным церковникам. Если Кротов отчитался перед дедом о том, что доставил нас в ургу, все друцкие знали о твоем местоположении. И тут нарисовался кардинал с блюстителями. Сложно, качаю головой. «Я мог выжить. Проще натравить на нас Абсолюта, разве нет?» «Виктор в цепноте. Найти за пару недель свободного Абсолюта — та еще задачка». «Если ты прав, факт заказа подтвердят в гильдии». «Да, но не стоит забывать о вольных художниках». «А почему на тебя охотились и всех когтей положили?» Какие ты дурачок, оказывается». Убей тебя и оставь когтей, получишь себе головную боль на весь остаток жизни. Кланы всегда мстят за своих. А учитывая ранги твоих родителей и кейташи, сам понимаешь. Кроме того, сразу теряется смысл происходящего. Мотив убийцы не лежит на поверхности. Проще всего списать произошедшее на разборке корректировщиков или месть рода одной из жертв. И как же он всех вычислил? Чтобы сделать заказ, надо получить данные от гильдии, что невозможно. Я уж молчу про то, что когти были разбросаны по всему миру, постоянно скрывались, меняли лица, паспорта и биографии. Сложно и невозможно. Разные вещи. Обвинение серьезное, заметил я, глядя в пустоту. Мы можем ошибаться. Соберем информацию. Если знаешь, где копать, становится проще. И то верно. Через несколько часов мы покинули Улан-Бояр и направились в Пекин на дирижабле без извращений.